Бригадное обслуживание Некоторые авторы сборника «Гейша Ридер» делают упор на необходимость реорганизации института «Гейш». Если его сделать более доступным, дешевым и более открытым, полагают они, то обращение к услугам «Гейш» возрастет. Эти реформаторы во главу угла ставили вопрос оплаты услуг «Гейш». Говорить о заработках «Гейш» всегда было не принято. Совершенно очевидно, это объяснялось тем, что несколько неловко заставлять расплачиваться лишь одну сторону участников общего торжества или веселья. Никто никогда не отрицал существование деликатной ситуации и вместе с тем никому не хотелось, чтобы на него указывали пальцем. Отсюда разные эвфемизмы для обозначения заработка гейш. Цветочные деньги, бриллиантовые деньги, ароматные деньги и сюги. Буквально гонорар, а по существу – чаевые. Реформаторам хотелось отбросить все эти деньги-цветочки, разумеется, в интересах заказчика. Для этого рекомендовалось перевести гейш на почасовую и подушную оплату. «Всякая разница в оплате труда», говорили они, «должна быть обоснована», и предлагали ввести для гейш классность. Чем искуснее гейша, тем больше она должна получать. Чаевые отменялись вообще». Оплата услуг Ханамати должна осуществляться по тем же принципам. Никаких отчислений заработка гейш чайным домиком и мужскому персоналу производиться не должно. Еще по одному плану либерализации экономической жизни Карюкаи предлагалось организовать из гейш-бригады. По этому плану чайный домик, а не сам заказчик, выделял для обслуживания группу гейш, обеспечивая занятость для всех. Оплата устанавливалась твердо. Одна йена на одну гейшу за час работы. Считалось, что таким образом можно удешевить стоимость обслуживания гостей со стороны гейш, а те получат полную занятость. Эта система прошла проверку в Янагибасе, -И, и от нее быстро отказались из-за возражения самих гейш. Их больше устраивало получать привычные 5 йен за двухчасовой банкет и самим выбирать, на какой банкет и когда выходить работать. По мнению других, высокая стоимость услуг гейш объяснялась присутствием паразитов-посредников, рестораторов, владелец домов гейш и разных прихлебателей. Газетный журналист Сузуки Бансиро мрачно шутил по этому поводу в одной своей заметке. «Гейшу надо спасать от тех, кто ее нещадно эксплуатирует. Неужели не найдется Гитлера для несчастных карюкаи?» подразумевая, что в Японии 1935 года нет сильной фигуры, которая могла бы ликвидировать социальную несправедливость и угнетение слабых сильными. Приход Гитлера к власти в 1933 году и первые годы фашистской диктатуры в Германии проходили под лозунгами борьбы за социальную справедливость, включая достойную оплату труда, искоренение паразитических элементов и ликвидацию безработицы. Все стороны жизни и деятельности гейши были рассмотрены с целью изыскать возможности удешевления ее услуг. Почему гейша должна обязательно работать по вечерам? Почему не сделать гейш для утренников? Дорогим излишеством казалось обзаведение целым гардеробом разных кимоно, которые можно было бы заменить униформой или, по крайней мере, сократить число обязательных кимоно. Предлагалось даже отменить вообще официальное кимоно, строго обязательное для присутствия на банкете. Складывалось такое впечатление, чтобы овладеть всем объемом искусства и мастерства гей, достаточно просто называться гейшей. Иначе говоря, требовалось все перевести на четкие и твердые расценки. Однако, если с проституткой или официанткой все было просто, то гейша — лицо творческое, Если человеку нужно хорошо пообедать, он отправляется в ресторан без гейши. Если хочется развлечения, он идет в театр или танцевальный зал. В 1920-30-е годы были перепробованы почти все предложения, хотя сейчас они кажутся просто нелепыми, и практически все окончились провалом. Оказалось, что для тех, кто восхищался гейшами, самым ценным в Карюкае оказалась именно нерациональность гейши, ее сентиментальность, неприспособленность и старомодность.